4 четвёртая. К чему приводит экономия или бизнес по-африкански? Солнце нещадно палило над головой, проходя почти в зените, поскольку экватор был недалеко. Вокруг до самого горизонта растевалась голубая гладь Гвинейского залива, только слегка потревоженная небольшой забив. Одно из самых спокойных мест в Атлантике, но только в отношении погоды. Во всём остальном здесь кипят такие нешуточные страсти, что те, кто идут мимо и не заходят в порты Гвинейского залива, стараются обойти его на большом расстоянии. ТЗ лежал в дрифте, слегка покачиваясь на заби в гордом одиночестве. Океан вокруг был пустыней. Только иногда кое-где рыба плещнёт хвостом, да треугольный плавник акулы время от времени приподнимается над водой. На палубе тоже никого. Жара загнала всех внутрь надстройки в спасительную прохладу кондиционера. Леонид стоял в рубке и оглядывал обстановку вокруг с помощью радара, что не говори, а радары установили хорошие, из последних дорогих моделей. До берега почти 50 миль, но всё равно чётко рисует картинку. ТЗ уже двое суток лежит в дрифте в условленной точке, иногда подрабатывая машиной, чтобы не удаляться далеко. По информации Березина ещё вчера должны были доставить орудия со снарядами, но что-то негермиторопится. Не Место выбрано в стороне от расположения нефтяных платформ и районов ожидания судов, во избежание лишних свидетелей. Суда обычно уходят ещё дальше от берега, чтобы уменьшить риск пиратского нападения, но Березин приказал ждать именно здесь. Ладно, как пел Владимир Высоцкий Жираф большой, ему видней. Тем более после выхода с рейса Лас-Пальмаса наконец-то распаковали то, что лежало в бывшем рыбцехе, превращённом в трюм. И у Леонида появились сомнения относительно невозможности организации военного переворота в одной из близ лежащих африканских стран силами Тзея. Помимо старых и хорошо знакомых ему автоматов АКМС не свет, боже, извлекалось что-то вообще невиданное. Знающие люди объяснили, что здесь присутствуют пулемёты Корт калибра 12,7 мм, пулемёты ПКМ калибр 7.62 мм. Снайперские винтовки СВД и Винтарь, правда, в небольшом количестве пистолеты СР-1М Кюрза для пробивания бронежилетов, а также приборы ночного видения, ночные прицелы, радиостанции, бронежилеты, каски, боеприпасы разных видов и прочее, и прочее, и прочее. От всего этого стреляющего, взрывающегося изобилия у меня до головы пошла кругом. В принципе, состав вооружения был ясен, не ясен был только один момент. Зачем здесь пистолеты Гюрза и снайперские винтовки Винтарес? Оружие спецподразделений. Что, пиратские суда базы на абордаж брать? Так не лучше ли утопить их огнём артиллерии, которую, правда, ещё не получили? Да и не слышал он, чтобы пираты ходили на дело в бронежилетах. Что-то тяжёлое под воду утянет сразу. И зачем бесшумные винторезы, когда старая снайперская СВД бьёт гораздо дальше? Правда, делает это с большим шумом. Также прояснилось назначение бочек с бензином, погружённых в Николаеве. В трюме оказались надувные лодки вроде скифов с подвесными моторами. Неужели крупного мореходного катера с его 30 узлами блумя кордами мало? Среди вынезированной части экипажа сразу же после выхода из Дарданел Произошло деление по специализации. Появились канониры, как стали называть тех, кому предстояло работать на БМП и палубных орудиях, пулемётчики кортов, установленных на ТЗЕ, а также абордажники, то есть оперативные группы с лёгким стрелковым оружием. А после бункировки и получения продуктов и воды в Лас-Пальмасе, наконец-то вскрыли свои закорма с грузом. как оказалось, БМП не старый хлам со свалки. Да, машины были выпущены в конце 80-х годов, как раз перед развалом страны, но прошли капитальный ремонт с модернизацией всего оборудования. На машинах стояли новые орудия и пулемёты с какими-то навороченными прицелами и приборами последнего поколения, позволяющие вести точную стрельбу как днём, так и ночью. После ухода Среда Лас-Палмаса две БМП заняли свои штатные места позади труп на Корме недалеко от фальшборта. Рымы для крепления были приварены ещё в Николаеве, поэтому с крепежом проблем не возникло. На временно подали кабели с электропитанием от судовой сети, дабы не гонять в пустую двигатели машины, и не разряжать аккумуляторы. В положении по походному они по-прежнему стояли в зачехлённом виде, чтобы не привлекать внимания, но чехлы были сделаны разрезными, и в случае необходимости можно было быстро обнажить башню с орудиями и открыть огонь. Провели даже учебные стрельбы БМП по пустым бочкам, выброшенным за борт, когда вокруг никого не было. Сразу стало ясно, канониры дело знают. Несмотря на небольшой зупикачку, все бочки поражались быстро, как днём так и ночью. Правда, бочки были неподвижны, но канониры заверили, что и быстроходный скиф поразят ничуть не хуже. Третья, а вернее первая БМП так осталась стоять возле надстройки, скрытая от посторонних глаз. Березин с Карповым и Прохоровым тестировали на ней аппаратуру связи, но в стрельбах машина участия не принимала. Опробовали также катер на воде, тренируясь быстро его спускать и поднимать обратно. Учебные тревоги устраивались каждый день. Экипаж сначала хоть и ворчал, но ли они теберезин были непреклонны. Они идут не в круиз по тропическим морям. И от сложной работы всего экипажа зависит в конечном итоге их собственная жизнь. В общем, В воды Гвинейского залива ты заи пришёл практически готовым к выполнению своей задачи как гуард-весел. И вот шли уже третьи сутки без результативного ожидания. Березин заранее связался со своими людьми в Нигере, но видно, что-то пошло не так. Впрочем, никто из моряков этому не удивлялся. Африка, она и есть Африка. А вот Березин нервничал, постоянно куда-то названивая по спутниковному телефону. Предыдущие ночи прошли на удивление спокойно, то ли пираты уже пронюхали о ТЗ и обходили его стороной, то ли просто ещё не обнаружили, но как бы то ни было, вахта неслась как положено, и в помощь вахтенному помощнику на мостике дежурили охранники с приборами ночного видения, ведущие наблюдение за морем. Здесь же на крыльях мостика стояли приготовленные к стрельбе два корда. В случае тревоги остальной экипаж быстро займёт свои места, и эти два пулемёта задержат нападающих. Леонид поднялся в рубку и осматривал окружающую обстановку с помощью радара, чтобы заранее обнаружить цель, направляющуюся в их сторону, а вахтиный третий помощник и двое охранников, приданных в качестве наблюдателей, осматривали горизонт в бинокли. И вскоре цель была обнаружена на радаре. Что-то неторопливо двигалось в направлении Тзея от африканского берега со скоростью 8 узлов и находилось в 19 милях. Значит, через пару часов он должен быть здесь, если только это тот, кого они ждут, в рубку зашёл Березин. Ну как тут делали, нет Петрович, по телефону клялись и божились, что скоро должны подойти. Есть какая-то тихоходная сравнительно крупная цель в 19 милях идёт к нам со стороны берега. Рыбатскую мелочи не похоже. Кого именно мы ждём, неизвестно. Должно быть небольшое грузовое судно из местных. На нём будут представители нигерийской стороны. Извинились за задержку, заверили, что скоро доставят груз. Мы готовы. Мы-то давно готовы, стрелы на носовом портале настроены, пусть подходит к правому борту, кранцы уже на воде. На вьюшках оставили по четыре болта, снять их с фундаментов недолго. А в папуасах дурь не взыграет, не попытаются наскинуть. Я этой публике не доверяю, хорошо и знаю. Я тоже, к сожалению, не всё зависит от меня. Будем надеяться на лучшее. А время шло. Неизвестное судно приближалось, и вскоре его уже можно было наблюдать визуально в бинокль. Небольшой сухогруз, костер, как называют такой класс судов в мировой практике судоходства, тысячи на полторы грузоподъёмности, курсирующий на местных перевозках. На крышках трюма стояло что-то под чехлами, но издалека разглядеть подробности не удавалось. Но связь по радио он не выходил, но явно направлялся в сторону Тзея. На мостике снова появился Березин. Да, это они только что подтвердили судно Салим. В бинокль ещё название не видно. Ракурс неудобный, пока не разобрать, но направляется прямиком к нам. Может, от греха от тревогу сыграем. Ну давайте, не помешает, не доверяю я этим обезьянам. Резкий звонок громкого боя прогремел по всем помещениям ТЗЭ. По транслят заявили общую судовую тревогу, не применяя обычную в таких случаях слово учебная. Значит, всё по-настоящему. Экипаж быстро разбегался по своим постам. Конониры нырнули внутрь башень БМП, а пулемётики заняли позиции в бронированных огневых точках. Остальные охранники находились в резе арви со своим штатным стрелковым оружием. Всё делалось быстро, чётко и без лишней суеты. Сказались регулярные тренировки на переходе от Дарданел. Причём со стороны это было практически незаметно. Но приближающийся Салим вёл себя мирно и пиратствовать не собирался. Переходник немного изменил курс, и Леонид смог прочитать название на борту. Связались по УКВ-связи, предупредили гостя, чтобы подходил к правому борту. Большие пневматические кранцы Йокогама, оставшиеся как память о рыболовном прошлом ТЗЭ, уже колыхались на воде возле борта, и к швартовке всё было готово. Салим осторожно подошёл и погасил инерцию работы задним ходом. Благо четыре массивных юкагамы надёжно защищали от навала и обеспечивали безопасную стоянку двух ошвартованных бортами судов в море. Летят выброски с носа и кормы, подаются швартовы, и Салим замирает возле высокого борта ТЗЯ. Пока Березин с Карповым ушли на палубу разговаривать с гостями, Леонид с интересом рассматривал визитёра. Салим, порт приписки Лагос, флаг Нигерия. Старый ободранный костер, совершающий рейсы между портами Африканского побережья. На палубе суетятся полуголые нигритосы, снимая чехлы с палубного груза, а на крыле мостика стоит какой-то важный негр, разговаривая с беретидом. Между тем, чехлы сняты, и на свет божий появляются две пушки. Видно, что орудие морского исполнения, хоть и очень старое, таких уже давно нет на военных кораблях. Калибр около сотни миллиметров, но отсюда не разобрать, да и большим специалистом в артиллерии Леонид никогда не был. Правда, орудия сверкают шаровой краской и имеют товарный вид. Негра на мостике Салим и Березин жестикулирует и ясно, что Березин чем-то недоволен. Неожиданно он прекращает разговор и направляется в рубку. Леонид непонятно каким чувством определил что-то не то. И как оказалось, не ошибся. Вскоре в рубку зашёл Березин с ходу огарошув Леонид Петрович, погрузка пока отменяется. Экипажу отбой тревоги, пусть готовят кран правого борта и беседку, будем пересаживаться на Салим. А охрана остаётся на местах. А что случилось, Владимир Геннадьевич? Яд черномазы требуют, чтобы мы срочно забирали груз, так как, видите ли, они очень торопятся. А как до мы отказались, начали пугать проблемами с береговой охраной, хотя сначала была договорённость об осмотре груза. Думаете, хотят наскинуть, подсунуть какой-нибудь хлам? Не исключаю подобного варианта, поэтому сказал им, что либо мы проводим проверку груза, либо пусть убираются ко всем чертям, и разговор будет идти уже не с ними. Согласились. А куда они денутся? Беседка была уже готова, и вскоре кран перенёс её на палубу Салима. В гости к неграм отправились Карпов и четверо канонеров. Они осмотрели пушки и крикнули на ТЗЭ подать им ветвь. Леонид с интересом наблюдал с мостика, чем же всё это закончится. А на залемина начиналось твориться что-то явно не вписывающееся в нигерийский сценарий. Трое негров учинили скандал, крича и жестикулируя, видя, что прибывший из ТЗЭ настроен на длительную серьёзную проверку. Именно подмогу выскочили ещё трое. Шум стоял невероятный, но никто на них внимания не обращал. И только когда негры попытались начать драку, терпение Карпова с остальными закончилось. В считанные секунды все же шестеро распростёрлись на палубе. А Карпов, оставив одного сторожить негров с остальными бойцами, направился внутрь надстройки, обнажив пистолеты. И очень скоро приволокли ещё двоих. Березин наблюдал за всем с мостика и тут же направил подкрепление на Салим. В итоге всех негров уложили мордой в па и сторожили, а канониры стали спокойно заниматься своим делом. Когда они закончили, Карпов махнул рукой, Леонид и Березин вышли на крыло мостика. Ну что, Андрей Михайлович? Плохо дело, Владимир Евгеньевич. Орудия хлам, коррозионный износ такой, что можно подумать, их с дна морского подняли. Попытались создать видимость консервации, покрасив и набив стволы смазкой. Вердикт однозначный к стрельбе непригодные, годятся только либо в музей, либо в металлолом. Понятно. Снаряды и смотреть нечего. Думаю, с той же оперы. Что это значит, мистер Тила? Эти орудия лежали на морском дне с прошлой войны, и вы сняли их с затонувшего корабля? У нас это имеет название кидалово. Можете объяснить? Последнюю часть фразы Березин произнёс на английском, но негр, которого Карпов рывком поднял с палубы, его прекрасно понял и затараторил, что он привёз то, что ему дали, а если товар не соответствует заявленной кондиции, то он ни причём. Но Березин очевидно и сам это понимал. Какие претензии предъявлять к простым исполнителям? Дав команду Карпову и бойцам возвращаться на ТЗЭ, раздражённый, ушёл с мостика, бросив на ходу: "Пойдьте, отдают швартовые и уходят. Ничего мы грузить не будем". Но ну дела чем дальше, тем веселее. Карпов и бойцы тем временем уже вернулись на борт ТЗ. Негри бурно возмущались, но дальше шума дела уже не шло. Тут как раз на мостик поднялся Карпов. Всё ли они, Петрович, закончили, пусть уматывают. Попытались нас скинуть. Не то слово, привезли какой-то крашеный металлолом, а их главный пытался мне ещё и взятку сунуть, чтобы мы на всё глаза закрыли. Обезьяны хывы. И, и что теперь? Не знаю, босс свяжется с кем надо и доложит. Это уже не наш уровень. Отдав Швартовы Салима отвалил от борта и пошёл к берегу, где шефта не получилось. Глядя ему вслед, я не думал, что здесь ничего не меняется. Нигерия остаётся Нигерией. Как только она получила независимость, это сразу привело к невиданному росту коррупции. Попыток действовать абсолютно во всём бандитскими методами и искреннему убеждению в том, что ей все должны, причём всё это замешано на махровом расизме. Идеологи от КПСС сильно ошибались, называя белых в ЮАР и США расистами. Чёрные расисты ещё похлеще белых, но это к делу не относится. И сейчас неизвестно, чем всё это закончится. Карпов ушёл, а Леонита, смотрев ещё раз с горизонт, тоже решил уйти в каюту. На мостике пока делать нечего. Проходя мимо двери каюты Березина, был поражён экспресси, с какой начальник экспедиции разговаривал с кем-то по телефону. А я тебя предупреждал, дуболома. Не Ну, связываться с обезьянами. Были хорошие пушки в Севастополе. За каким ты с этими макаками связался? Сэкономить захотел. Вот теперь жри свою экономию. Что мне прикажешь делать? С одними БМПшками работать? А это не твоего ума дело, придурок. Мне нужны нормальные морские орудия, по те фундаменты, что уже сделаны, и где ты их достанешь, меня не волнует. Не знаю. А чтобы максимум через двое суток орудия и снаряды были у меня на борту, иначе сам будешь шефом объясняться. Я тебе идиота покрывать не буду. Решив не задерживаться долго в коридоре, Леонид прошёл в свою каюту. Говорят, что подслушивать нехорошо, но зато как интересно. Какой-то шеф появился. Впрочем, как же без шефа? Он обязан быть. А вот зачем нужны пушки всё равно непонятно. На пиратские надувашки и пулемётов хватит. Но ну, пусть пушек БМП, если надо стрелять на более дальнюю дистанцию, на пиратские суда, базы это несерьёзно. В Гвинейском заливе их просто нет, так как пираты действуют относительно недалеко от берега и сразу же скрываются в побережье во многочисленных рукавах речной дельты. Ох, темнится что-то, начальник экспедиции, но есть хорошее правило: слово серебро, а молчание золото. Поэтому глупых вопросов лучше не задавать. А этот день прошёл тихо, никто к ТЗ не подходил и никакой информации не поступало. Березин не орничил, и на вопрос Леонида о том, как прокомментировали этот инцидент, представитель nigerской стороны ответил без обидников: "Никак. Либо не отвечают на звонки, либо отвечает какая-то мадам и несёт очеднее, что босс у неё в офисе, а она не в курсе". Владимир Евгеньевич, а негры административный ресурс не подключат? Административно нет, слишком многим они рискуют. Это самодеятельность начальников среднего звена, и если боссы узнают об их попытке кидалово, то это для них плохо кончится. А вот решить проблему радикальным образом по принципу нет ТЗ, нет проблемы, вполне могут попытаться. Это как нам предстоит морской бой с нигерийским пиратским флотом. Возможно, из-за него вообще потеряют чувство реальности, поэтому сегодня ночью спать нам вряд ли придётся. Во всяком случае, мой вам совет: в эту ночь ложитесь спать не раздеваясь и предупредите машину, чтобы после захода солнца были готова в любой момент дать ход. И вот теперь Леонид стоял на мостике и вглядывался в экран радара. Солнце уже скрылось за горизонтом, и весь небосвод был усыпан звёздами. В сочетании с тихой погодой и тёплой тропической ночью картина была просто идиллическая. Тезы лежал в дрейфе, тихо плескалась вода за бортом, и казалось, что вокруг царит полнейшая безмятежность. Но все знали, что это далеко не так. В дополнение к радару четверо наблюдателей из бойцов оглядывали горизонт в приборночного видения. Неожиданно на мостике оказался Карпов. "Ну как тут у вас дела, Леонид Петроевич? Не обнаружили ещё супостатов? Есть ряд целей, но всё далеко, ближе 20 миль никого нет". Могу вас обрадовать, наш старый знакомый Салим снова направляется к нам, правда, ещё далеко, в 22 миль. Но откуда вы знаете, на Аис его нет? А когда всех нигеров мордой в палубу уложили, я им радиомаяк установил. Вот он сейчас и показывает, что наши гости скоро должны быть здесь. Интересно, ну что Салиму здесь делать и почему они не сообщили, что возвращаются? Но этот счёт у меня только одна версия. Салим будет использоваться как база для скифов. Подойдёт, как можно ближе и лодки попытаются внезапно атаковать. Но что они могут сделать? Ведь негры прекрасно знают, что у нас есть оружие, и из пулемёта и гранатомёта пароход не потопишь, а больше у них ничего нет. Поскольку захватить ТЗ нереально, и они об этом знают, а орудий и торпедных аппаратов на скифах и на Салими нет, я бы на их месте сделал из нескольких скифов подобие брандеров с взрывчаткой. Это ковалось с отвлечением огня по другим целям, если ТЗ будет двигаться. Или выпустился с скифов плавцов с аквалангами и кустарными магнитными минами, если мы будембеспечно дрейфнуть или лежать в дриффе. И то, и другое технически вполне осуществимо даже на местном уровне. И вы так спокойно об этом говорите, Андрей Михайлович? Это моя работа, Леонид Петрович. Не волнуйтесь, ближе 200 м к борту ТЗ никто не приблизится. Всё, что мне от вас нужно это чтобы ТЗ дал в нужный момент полный ход и маневрировал, выполняя мои команды. А также погасил все огни, чтобы затруднить определение ракурса судно тем, кто будет находиться в лодках. Надо же, никогда в морском бою не участвовал. Зато погранцы на открытии огня очень грамотно спровоцировали. Не волнуйтесь, здесь риска не будет практически никакого. А пока дайте распоряжение спустить на воду катер и четыре скифа. Их мои хлопцы сейчас подготовят. А зачем поломаем поплавсам агро? Они думают, что это они охотники, а мы дичь. Идиоты. Карпов ушёл на палубу, а Леонид переглянулся с третьим помощником. Леонид Петрович, так что же сейчас будет? Думаю, открытие хоть ничего сезона на пиратов другого ничего в голову не приходит. Катеры 4 надувных скифов вскоре оказались на воде под бортом. Большая группа абордажников с оружием выстроилась на промысловой палубе, и Карпов проводил инструктаж. Всё это действо Леонид наблюдал из рубки. Пулемётчики, снайперы и канониры заняли свои места, ТЗ был готов отразить нападение. Вскоре абордажники спустились на катер из скифы, и они исчезли в ночной темноте. Леонид пока что ничего не понимал, но тут снова в рубке появился Карпов. Андрей Михайлович, а что сейчас будет? Перехват инициативы. Эти обезьяны настолько уверяли в своей безнаказанности и вседозволенности, что даже не допускают мысли о возможности нападения на них самих в море. Вот на этом мы сейчас и сыграем, захватим, кого сможем и потрясём. Возможно, что-нибудь интересное выяснится, а они скажут? Конечно, скажут, куда они денутся. Я так понимаю, что жаловаться они никому не будут. Леони Петрович, иметь с вами дело удовольствие. Вы всё прекрасно понимаете с полуслова и не возмущаетесь, как наши народные избранники, и правозащитники. А сам пароход, в смысле, в Салим. Да мало ли судов исчезает в океане. А тут такой опасный район. Может, на него пираты напали и утопили. Скорее всего. Мы с Сергеем Ивановичем ничего не видели и не слышали. Я правильно понял? Конечно, правильно. Мы всю ночь лежали в дрейфе и мирно спали я во всяком случае. А Салим? Какой Салим? Не видели мы никакого Салима. В общем, пусть механики будут готовы в любой момент дать ход, а я здесь на связи побуду. Скоро начнём. Так может лучше заранее погасить когда вы огни с палубным освещением, выключить айсы при приближении Салима развернуться к нему у кормой. Это сведёт к минимуму площадь нашего корпуса. подверженную обстрелу затруднит атаку скифом и одновременно даст возможность вести огонь объём БМП. Леонид Петрович, вы мыслите в верном направлении, но так надо делать при атаке на сам ТЗ. Сейчас же Салим до нас просто не дойдёт. его перехватят по дороге. Поэтому идём себе так, как будто мы уверены в своей безопасности и не опасаемся нападения местных гопников. Когда вы огни часть палубного освещения горят, а ис включена, и мы спокойно лежим в дрейфе. Мы охренеть какие крутые, никого не боимся и на местную гопоту плевать хотели. Не будем настораживать попуасов раньше времени. Нет никаких сомнений, что они за нами наблюдают. Радар там не HT какой, поэтому нашу москитную флотилию, если и обнаружат, то в последний момент. А вот сам ТЗ видит АИС они выключили, Но поскольку наше место знают, сюда и идут. И нет никаких сомнений, что контролируют наше положение по радару. А позже будут контролировать визуально, когда подойдут поближе. И если мы начнём соблюдать светомаскировку с отключением АИС, то это их сразу насторожит. Думаю, модернизированный комплект АИС у них есть, который не работает на излучение, а только принимает сигналы от других станций, показывая их местоположение. Технически тут ничего сложного нет. проводя экскурс в теорию делания пакости ближнему своему, Карпов не отвлекался от выполнения основной задачи, наблюдал за действиями своей москитной флотилии. Впрочем, они подошли к радару и внимательно наблюдали за перемещениями Салима. Как оказалось, радар имел встроенную функцию, позволяющую отслеживать установленный радиомаяк. После подключения к нему небольшого электронного блока Видно, эти два экземпляра были не серийные, над ними поработали дополнительно. И счастлив ониt вместе со своим третьим помощником и помощником по абордажу, как все согля глаза стали называть Карпова, хорошо видели, как Салим спокойно двигается в их сторону, и если не изменит курс, то должен пройти мимо ТЗЭ в одной миле. Маскитная флотилия легла в дрифф и что-то выжидала. Так, в напряжённом ожидании прошло больше часа. И когда расстояние между Салим и МТЗом сократилось до восьми миль, две злодок маскитной флотилии пошли медленно на перерез судну, остановившись чуть в стороне от его курса. Из всей флотилии один лишь катер топал чётко видимый сигнал, нодувные лодки же едва заметны из-за всетки на экране радара на таком расстоянии. Гогода время ничего не происходило. Салим шёл, меняя курса, вокруг больше никого не было. И вдруг вся флотилия рванулась к нему. Засветки на радаре слились, и больше ничего понять было нельзя. Салим, как шёл, так и продолжал идти, не меняя курса и скорости хода. Спустя какое-то время Карпов очевидно получил условный сигнал по радио, поэтому отдал команду. Всё, давайте назад, вариант 1. Вот и всё, Леонид Петрович, первая часть операции закончена. А дальше что? Скифы сейчас вернутся, а катер продолжит сопровождать Салим. Пусть он уйдёт подальше в океан, а там погибнет от взрыва боеприпасов, которые мы отказались забирать. Но как же удалось его захватить? Очень просто. Сняли из бесшумных винторезов с ночными прицелами все, кто был на виду, а затем быстрый обрдаж и жёсткое подавление любого сопротивления. Подробности скоро узнаем. Все, Леонид Петрович, Сергей Иванович, спокойны вахты. Не буду вам больше мешать. Отбой тревоги, продолжаем наблюдение. Когда Карпов ушёл, третий побошник растерянно посмотрел на Леонида. Леонид Петрович, Так чем же мы от пиратов отличаемся? Иваныч, держи язык за зубами и не задавай глупых вопросов, если не хочешь нажить неприятностей. Поздно соскакивать, теперь мы все в одной лодке, в буквальном смысле. Между тем вокруг пока ничего настораживающего и выбивающегося из общей картины не происходило. Салим несколько изменил курс, чтобы пройти подальше от ТЗ и сбросил ход до трёх узлов. Леонид и третий помощник внимательно наблюдали в радар за обстановкой, но больше ни одной цели рядом не было. Катер и скифо очевидно были под бортом, у судна и радар воспринимал их всех как одну цель. Салим прошёл мимо ТЗ в 4 милях и начал удаляться, держа курс в океан. От него отделились несколько точек. Одна более яркая осталась поблизости, а другие понеслись на большой скорости в сторону ТЗ. Причём целей было восемь. На подходе с одной из них несколько раз мигнул фонарь, подав условный сигнал, и вскоре восемь скифов вынырнули из темноты, подходя к борту. Леонид решил пойти на палубу посмотреть результат первой боевой операции. Нервы взвинчен, и заснуть всё равно сейчас не удастся. Да и обыкновенное человеческое любопытство разбирало. Впервые он находился в море в качестве охотника, а не объекта охоты. На палубе распряжался карпов. Кран был уже готов, и к нему прицепили большой ящик. На удивлённый вопрос Леонида, зачем и откуда взялись ещё 4 скифа, был получен ответ, что ящик для погрузки трофеев, а лодки тоже трофейные. Не пропадать же добру. Стрела крана с ящиком ушла за борт и вскоре вернулась нагружённая оружием. Чего тут только не было: автоматы Калашникова, гранатомёты, американские винтовки M16, ещё какие-то стволы, которых я глядит не знал. Ящик оказался почти полным. Ну ни хрена себе, Андрей Михайлович, откуда этот арсенал? Всё с нашего старого знакомого Салима, и всё было для нас предназначено. Брали оптом, потом проведём дефектацию, выбороковку, а то не хотелось бы, чтобы это дерьмо привыстрели, разорвало. У нас потерянет? Двоих слегка зацепило, но ничего серьёзного, царапины. Сначала чёрное дерево выгрузим, потом их. Простите, не понял. Чёрное дерево. Так работорговцы называли всех ниггеров. Наши хлопцы кого-то приволокли. Между тем ящик с оружием был уже снят, с кака его место заняла беседка, которая тут же ушла за борт. Всё делалось чётко и быстро, сказали с тренировки. Скорее стрела крана пошла обратно. Беседке находились двое бойцов с оружием, стороживших двух связанных негров. Пленных тут же уложили мордой в палубу и следующим рейсом доставили ещё двоих. Затем настал черёд двух раненых бойцов, остальные поднялись сами по штормтрапу. На палубе показался Березин. Очевидно, не торопился и ждал финального аккорда пьесы. Ну-ка, ребята, покажите мне терожа. Знакомых нет? О, мистер Тила, какая встреча. Думали решить с нами вопрос радикально? Сейчас мы с вами побеседуем более обстоятельно. Нам торопиться некуда, да и вам тоже. По знаку Карпова бойцы подхватили пленных и потащили внутрь надстройки. Оберезен задержался на палубе. С боевым крещением вас и весь экипаж, Леонид Петрович. Первая операция в этих водах и блестящий результат. Так наша-то заслуга, в чём, Владимир Евгеньевич? Ведь всё бойцы из охраны делали, а мы тут прокладывались. Вы мыслите неправильно, Леонид Петрович. А в чём была заслуга экипажа японских авианосцев, самолёты которых совершили налёт на Пёрл-Харбор? именно экипажи самих кораблей, а не лётчиков. Без грамотной и чёткой работы всех остальных этот однолёт был бы невозможен. Вот и вы у нас, в какой-то степени, экипаж Авенноса, обеспечиваете работу мобильной группы, в случае чего оказываете огневую поддержку. Сегодня до этого не дошло, но я не исключаю подобного в дальнейшем. А сейчас что делать будем? Пока ждать в этом районе. Салим уйдёт подальше от этого места, а там на нём произойдёт взрыв боеприпасов для нас предназначенных. Скорее всего, от неосторожного обращения. Естественно, все, кто был на борту, погибнут при взрыве, свидетелей не останется. А наш катер же не пострадает? Не волнуйтесь, не пострадает. Там работают профессионалы. После выполнения акции катер вернётся быстро, с его скоростью это не проблема. И когда наступит утро, здесь всё будет тихо и спокойно. Никакого салями мы не видели, и что там далеко бабахнуло, сами мы хотели узнать. Вскоре промысловая палуба ТЗ я опустела. Все трофеи убрали с глаз долой, свои скифы оставили на палубе в готовности к спуску. Люди разошлись по каютам. Меланиц снова поднялся на мостик и стал наблюдать за Салимом. Уже сменилась вахта, и вот наконец, когда между Салимом и ТЗМ дистанция увеличилась до 10 миль в том направлении, сверкнула вспышка и вскоре донёсся рокот взрыва. Сигнал на радаре очень быстрый сейчас. Задолго до этого ещё также сигнал радиомаяка, очевидно, экипаж катера выключил его и забрал с собой. Не пропадать же добро в самом деле. Ярко сияли звёзды, и луна прочертила светящуюся дорожку до самого горизонта. Над Гвинейским заливом снова разлилась удивительная тишина.